Предусмотрительный Миша ловко поймал его на лету. «Отлично, Мишель. Теперь, если ты с такой же скоростью притащишь понятых, цены тебе не будет». Створки шкафа в углу комнаты распахнулись, и оттуда вылез Витя с видеокамерой на плече. «Как у нас дела, Витяй?» «В порядке. Отличный ракурс. Давай сюда. Понятые сейчас будут». А ну-ка, мадам, карманчики наружу, обратился Кивинов к Инге. Зачем? Каким-то загробным голосом спросила она. Посмотреть хочется. Кивинов уже раскрыл пачку с оставшимися лекарствами и кивнул на нее эксперту. Тот наклонил объектив. Ну, а где там Мишель? Полет их не найти, а проблема. Ладно, давай без них, в случае чего потом доснимешь». снимешь. «Сеньора, но я же попросил, все из карманов, и вон на тот столик». «Кто вы?» «Ах, да, пардон. 85-е отделение милиции, самое лучшее отделение в мире. Но если быть формальным до да безобразия, то уже не отделение, а отдел. Нас укоротили». Инга опустила руку в карман халата, вытащила ампулы и положила на стол. Кивинов опять кивнул Вите. После окончания съемки он подошел к столу и поближе рассмотрел ампулы. «Отлично!» «Да, веселые ребята!» «Витяй, ты закончишь запечатать это хозяйство в конверт?» «Хотя нет, постой, надо их дождаться». «Серафима Григорьевна, вы не могли бы пойти посидеть на кухне?» «Нам тут надо пару вопросиков прояснить. А мы люди некультурные, всякое может вырваться». Противная вашему дворянскому слуху. Да я не дворянка, господи. Старушка надела тапочки и вышла в коридор. Ну-с, мадам, зачнем, помолясь. Объясните, пожалуйста, как все это понимать? Ой, совсем забыл. Если я не ошибаюсь, Кивинов заглянул в блокнотик. Вы, Инга Соколова. Инга кивнула. Ну, так я жду ответа. Я не знаю. Я так и думал. А вот странность. Сколько не сталкиваюсь со всякими злодеями, первое, что они отвечают на абсолютно любой мой вопрос, это «я не знаю». Так что я не удивлен. А знаете, что они начинают говорить спустя некоторое время? Я не хотел, простите. Вы, наверное, тоже не хотели? Инга заплакала. Это уже хорошо, раз слезы, значит раскаяние. Витяя, сгоняй на кухню, принеси даме воды. Может сигаретку? Ну ладно, все равно рано или поздно придется что-нибудь говорить. Так давайте ускорим приближение этого приятного момента. Эксперт принес целый чайник воды, решив вероятно, что дамочка будет реветь долго и не стоит утруждать себя лишней беготней на кухню. Ингу била мелкая дрожь. Перед глазами плыли круги. Она закрыла глаза, но тут же открыла. Ей почудилось, что тот страшный мужик опять запускает свои пальцы ей в живот. Инга застонала. Начались боли. Кивина вздохнул. К подобным сценам он привык. Но ничего, сейчас спектакль закончится и появится трезвый расчет. «Я правда ничего не знаю. Меня попросили. Зачем не знаю?» «А давай-ка поподробнее и не суетись!» Инга помолчала немного и начала свой рассказ с самого начала, с момента знакомства с Альбертом. Минут через пятнадцать она закончила. «Ну и кто этот таинственный Альберт?» «Парень, парень...» Только тут Инга вспомнила, что ничего про него не знает. Он ведь не оставил ей ни телефона, ни адреса. Он все время приезжал сам. «Я не знаю», — опять ответила она. «Альберт, он ничего не говорил про себя, поверьте. Телефон, адрес? Нет, ничего. Сомневаюсь, как сомневаюсь и в том, что тебе неизвестно зачем». «Все это делалось. Ты же почти врач, стало быть, в лекарствах соображаешь. Я только на втором курсе. Все равно, но я могу тебе напомнить».